охота в разгаре. Тин бранна расслабленно наблюдал за проносившимися под челноком в темноте достопримечательностями этой грёбаной планетки. Его отец славился на содружество своими исследованиями и часть этой славы перепадала сыну. Вот только славу необходимо подтверждать. И тут отец нашел выход. Через своих знакомых в СБ Федерации Невей он получил информацию про появление разумного с отрицательными показателями ПСИ. А так как это невозможно в принципе, отец ухватился за эту информацию. Снарядив свой корабль «Рогниш», бывший тяжелый невейский крейсер третьего поколения, он послал сына за этим уникумом с приказом любой ценой уговорить его подписать контракт с их научной базой. Причем контракт Тин прочитал и долго смеялся. Даже с его базами юрист второго ранга было понятно, что это ловушка. Разумный соглашался на любые эксперименты за чисто символическую плату. Никто в своем уме не станет подписывать такое. Но для того Тин и послан. Ведь отец знал, что ему плевать на законность действий. «Приказано привести, Привезет». А что будет дальше с объектами, ему совершенно наплевать. Его больше беспокоит новая лаборантка отца. «Там такая цыпочка!» М -м -м -м. Только вот отец не дает ему ей попользоваться. И причина-то смешная. Она внучка его учителя. Типа нельзя с ним ссориться. Но ну, не убудет же с нее. А будет послушной, так Тина ей еще и клиентов подберет. При этих мыслях он мерзко захихикал. А не станет послушной. Ей же хуже. От веселых мыслей его отвлек свист гравикомпенсаторов. Челнок заходил на посадку. Ему пора доказать отцу, что он послан не зря. Через полчаса Тинтон стоял перед баром «Охотник», где на данный момент зависал объект. Выяснить его местонахождение было несложно. Но сыну ученого почему-то не понравилась гадливенькая улыбка агента, сдавшего информацию. Что-то в данной ситуации было странное. Но все сложности были отметены в сторону, когда он вошел в бар и среди толпы пьяного народа, так называемых поисковиков, увидел того, кого искал. Быстро сделав к его столу несколько шагов и, скинув тому контракт, скомандовал. «Подписывай, и пошли!» В его голосе было столько презрения к быдлу, собравшемуся в этом месте, что его услышали даже за крайними столиками. Резко возникшая тишина буквально ударила по ушам. «Это что за хрень?» — поднял на него свои изумрудные глаза, странные, разумные, распознанные его на нейросетью, как хуман. «Ты с какого дуба рухнул, придорок? «Да как сме... ты смеешь, ты...» Молодой человек замер, только теперь взглянув на идентификатор разумного. «У него восемь единиц рейтинга». Молодой слак ошеломленно посмотрел глаза оппонента и его резко бросило в пот. На него смотрели абсолютно трезвые глаза, отнюдь не тупого, разумного. «Я тебя спросил, ты откуда свалился, придурок?» Четко и раздельно произнес парень, которого Тин уже мысленно успел разобрать в стерильной лаборатории. «Когда он успел поднять себе восемь единиц рейтинга?» «Даже у меня всего три!» «За какие заслуги у него целых восемь?» Заполошенно металось у него в голове. «Ты больной на голову, придурок? Так сейчас чем? Задав вопрос, объект ответа ждать не стал, а просто встал и ударом у кулака отправил того в полет, который закончился встречей головы Тина и Стены. Свет померк. Бар-охотник. Не успел Артем приехать в город, как начались сюрпризы. Сначала они, конечно, были приятные. Контрабандист привез-таки заказанные ему товары. Без каких-либо разговоров парень рассчитался с ним парой кристаллов, а после чего попрощался, не забыв отдариться флягой сам треста. Капитан контрабандистов уже очень спешил, но не забыл при уходе шепнуть про повышенный интерес к его персоне со стороны аграфов. От этой новости землянина немного скривило. Еще этих ушастых снобов ему не хватало. Мало того, что он наблюдал гибель целого отряда, так еще им стало интересоваться, откуда берутся кристаллы. Потом Артем продал несколько фляг с треста. Старый пират, по совместительству бармен, с удовольствием забрал весь напиток. Парень буквально порами своей кожи чувствовал направленные на него взгляды. И большинство из них были явно недобрые. Теперь наступила очередь не сильно приятных. Сначала подвалила толпа каких-то левых охотников, про которых никто на этой планете и слыхом-то не слыхивал, и устроили какое-то представление. Сначала шли сплошные восхваления его, его любимого, а потом начали брать на «Ты меня уважаешь?» Оказалось, что как более удачливый охотник, он обязан, обязан делиться с ними своей добычей. Ребята очень удивились, когда сначала были посланы в путь полем Лесом и торфяниками. Самим Артемом. А потом и бармен их выкинул из помещения бара. Тоже нашлись ракетиры доморощенные. Сами бы попробовали поохотиться. Главное то, что это у них называлось по-модному. Профсоюз. И все по какой-то неизвестной причине должны были платить им взносы. А где был этот профсоюз, когда Артем загибался в предгорьях? Когда сам там выживал? Все это было озвучено парнем при полном скоплении народа. Возмущенные охотники поддержали собрата, и несостоявшимся мафиози пришлось срочно ретироваться, иначе бы их ждала незавидная судьба. Только он успел разобраться с ними, как к его столу подвалил вообще уж колоритный персонаж. Какое-то молодое тело. Артём даже не понял, мальчик это или девочка? — Очень уж странно. По-попугайски выглядел комбинезот этой особи из народа слаксов. Подошел, перекинул ему на нейросеть какое-то подобие на договор и потребовал, чтобы землянин его подписал. Это как? Прочитав договор, Артем вообще чуть не потерял дар речи. Его просто хотели записать в бесплатные подопытные кролики. Естественно, он возмутился. Сегодня все словно сговорились довести парня до белого коленя. Этот непонятный индивидиум получил в морду кулаком и улетел к стене. Удары и полет профессорского сынка все посетители бара встретили дружным ревом. Артем, запустив этот своеобразный снаряд, скинул на счет бармена еще десять тысяч кредитов и в ответ на удивленный взгляд бармена слегка приподнял бокал и обвел зал. Сразу же создалось впечатление, что весь зал следит за его движениями. Только тот кивнул головой, так зал сразу взревел здравницу — удачливому охотнику. После раздачи спиртного в зале бармен подошел к нему и вопросительно качнул головой в сторону до сих пор лежавшего без сознания снаряда. Ответом было еще 10 тысяч наличных счет и адрес, по которому нужно доставить упакованную посылку — Уж очень заинтересовал его этот чудик. Вот и пригодилась мне база юрист пятого ранга. Ведь если бы не она... Чёрта с два я бы понял, что там наворочено. Покачал головой Артем, снова перечитывая фактически дарственную в пользу научной базы. Только подарком в этот раз должна была стать его жизнь. Вот ушлые суки. И федерацию сюда вплели. очертокнулся он, наткнувшись на витиеватую запись, в которой шло про вечную благодарность Федерации за сотрудничество. И как подкованный юрист, база пятого ранга этого мне составил судебный иск, обвинив этот научный центр в лице ведущего ученого Рауна Бранна в оскорблении чести и достоинства Федерации Нивей, но ну и его самого лично. Приложив к нему копию контракта, отправил его со всеми сопутствующими документами в Центральный судебный комитет Федерации. Закончив крючкотворство, он снова поднял глаза на бармена, который в ответ только кивнул. Артем быстро переслал бармену 10 тысяч для организации пьянки и, пока никто не понял происходящего, под ее прикрытием фактически спер эту жертву моды для выяснения отношений в более интимной обстановке. Уж очень ему захотелось узнать, что за чертовщина здесь происходит. Попутно парень ощущал на себе целую гамму внимания от якобы подвыпивших посетителей бара. Это очень насторожило. Ранее с таким объемом интереса к собственной персоне парень не встречался. Уж слишком он был, как бы это повежливее сказать, людоедский, что ли. Если раньше он всех интересовал как необычный разумный... «Удачливый охотник», то сейчас он ощущал себя так, словно он был дичью. И охота уже объявлена. Но потом произошло это. Это был просто удар ниже пояса. В помещении зазвучала музыка. Немного странноватая для этого места. Зимний вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». «Здесь? Откуда?» Но мелодия хоть и тихо, но звучала. Мало того, она приближалась. А графы. Мири спешила. По ее сведениям, которые она получила от нового информатора в диспетчерской космопорта, капитан контрабандиста прибыл на планету и спешно направился в бар-охотник. Три часа назад. Тихо скрипя сжатыми зубами, сквозь которые то и дело прорывалась ругань на нескольких языках, Она практически бежала в этот злополучный парк. Скорее всего, там сейчас происходит встреча капитана и его поставщиков. Она была не в курсе. Все этот диспетчер, он, видите ли, рассчитывает на что-то большее, чем просто общение. Это же надо было такое придумать, что она поведется на нелепое ухаживание какого-то слакса. Она, в ком течет кровь высшей расы. Так это с виду разумное недоразумение еще и решило, что капитан его конкурент. И поэтому не сообщил я о его появлении на планету сразу, а выждал время. Взбешенная девушка высказала все, что она думает про неполноценного разумного, и помчалась в бар. Вбежав в полутемное помещение бара, она по инерции сделала несколько шагов и едва не сбила с ног капитана Архауза, который, словно скользя, обошел девушку по кругу и, не останавливаясь, покинул помещение. Мире сжато, но емко выразилась про родословную диспетчера. Вот как ей теперь выяснить, с кем именно общался капитан контрабандистов? Она, задумавшись, сделала еще один шаг. Когда рядом тихо зазвучала странная, незнакомая, но такая плавная и завораживающая мелодия. Сначала девушка замерла на месте — Но, сообразив, откуда может идти звук, она медленно опустила глаза. Браслет. Плавно играя цветами в такт мелодии, браслет пел. Она медленно подняла потемневшие глаза и провела ими по залу. Все, кто встречался с ней глазами, старательно отводил свои. Сейчас она могла поспорить с жерлом главного калибра линкора. «Поющий сейчас находится здесь. Прямо здесь!» Среди этих пьяных и не очень охотников. И она его найдет. Мири медленно двинулась вдоль столика, стараясь вычислить, возле кого именно браслет будет петь громче всего. До исполнения ее мечты оставались считанные минуты и метры. Федерация Нивей Региональный куратор и одновременно сенатор Федерации Нивей на бит разглядывал звездную карту Федерации. Его интересы простирались далеко за пределы подотчетного региона. Особенно его интересовала планетная система H14-65, в которой добывали псикристаллы. Ведь тот, кто контролировал их поток в Федерацию, тот контролировал самих псионов. А это Власть. И всем известно, что к власти тянутся любой политик. У сенатора на планете был свой человек, но в последнее время назрел конфликт интересов. По информации агентов, скорее всего, значительная часть суммы, выделенной для оплаты партии «Кристаллов», осела на собственном счету промежуточного звена, и продавец остался недоволен. Это могло перерасти в конфронтацию. А покупателей на товар хватало. Вон, хагданцы чуть ли хороводы вокруг него не водят. Агент сообщил, что собираются предложить ему технику пятого поколения, вплоть до кораблей. Это говорит о многом. Кроме того, у сенатора возникли подозрения, что агент что-то темнит с поставками, возможно, утаивая часть товара, или делает большую наценку, потому что просто так поставщик не стал бы искать другие каналы сбыта кристаллов. Если это так... то теперь нужно как-то компенсировать продавцу его потери. Только захочет ли он разговаривать после такого, неизвестно. Сенатор отправил сообщение своему агенту Линди Кроузин. Уж если она не справится с проверкой и возобновлением отношений, то не справится никто. Сенатор вспомнил эту шуструю, молодую и беспринципную особу. «Молодая и очень красивая девушка». Ее внешность говорила о смешении представителей нескольких народов — аграфов, невейцев и ашерцев. Была способна на все для достижения поставленной цели. Среднего роста, худощавая, с грудью третьего размера, девушка отличалась очень гибким телом и густой гривой длинных белоснежных волос. Ее большие и слегка раскосые серые глаза смотрели на мир с выражением детского удивления. Но это была обманка. Точно с таким же выражением в глазах она могла совратить опытнейшего политика или убить десяток человек. Талкин-набит никогда не стал бы использовать такую гремучую смесь, ведь всегда оставалась возможность ее работы на аграфов. Те часто использовали в грязных делах смесков. Только сенатор отлично знал ее, с самого детства не терял ее из виду. Девушка всей душой ненавидела аграфов. Это чувство вырастило и взлелеял в ней сам сенатор. «Да, только она. Больше некому». Обдумав еще раз ситуацию, согласился сам со своим выбором сенатор, нажимая кнопку вызова секретаря. Но, как оказалось, тот уже битый час пытался достучаться до сенатора, сообщая о каком-то сверхважном деле. «Господин сенатор, проблема!» Влетевший секретарь был взъерошенный в ярости – В Верховный суд Федерации поступил судебный иск с пометкой «государственной важности». Сенатор сразу напрягся и, отменив все другие дела, принялся изучать поступивший пакет информации. Ситуация была не просто проблемная. Это была катастрофа. Какой-то ученый заключал договора от имени Федерации и в случае возникновения каких-либо проблем За все несла ответственность Федерация Нивэй. Немедленно проверьте регистрацию подобных договоров, рявкнул секретарю, немного придя в себя сенатор. Еще не хватало нам такого скандала. Уже проверил. Чисто по-военному отрапортовал тот, пересылая ему новый пакет данных. Заключено 32 подобных договора за последние 15 лет. Одним и тем же научным комплексом, На всех идентификатор ученого, известного как профессор Раун Бранна, ведущий эксперт Федерации по пситехнологиям. Никого из подписавших договоры ранее уже нет живых. Толкинобит в прямом смысле этого слова схватился за голову. 32 разумных. Скорее всего, их убили во время каких-то экспериментов. Если об этом узнает общественность, Потеря рейтинга демократического государственного образования ударит напрямую по Сенату. Весь Сенат будет вынужден уйти в отставку с пожизненным запретом участия в политической жизни Федерации. Немедленно отдав приказ ближайшей к той научной станции военной эскадре взять ее под контроль, сенатор решительно встал. Пора показать этим яйцеголовым, кто настоящая власть Федерации. С этой мыслью он отправился в док к своей яхте. Это дело нельзя было пускать на самоотеку. Поэтому Толкин и бит собирался сам заняться этим расследованием. Федерация Нивей. Научная станция. Профессор Раунбраннер вал и металл. Его сын словно в воду канул. Никаких известий от отправленного корабля за странным хуманом до сих пор не поступало. Пока корабля не было, ученый разработал целую систему взаимодействия пси -полей. Это был прорыв. Ведь по его расчетам разумный, имеющий отрицательный пси-потенциал, должен быть не просто инертен к пси-излучению, а даже поглощать их. Такого еще не было. Если это являлось правдой, то псионы могли потерять свое преимущество — Именно для подтверждения этой революционной теории нужен был этот странный, разумный корабля. Все не было. И сын молчал. Ученый уже начал терять терпение и срываться на своих подчиненных, когда пришли известия. Военная эскадра Федерации высадила десант на станцию и взяла всех служащих под арест. Из разговоров военных Раун понял, что копия контракта, которая предназначалась тому разумному, каким-то образом попала к сенатору Толкина Бит. И тот лично летит на станцию, чтобы разобраться с тем, кто посмел от имени федерации заключать договора. Попытавшись связаться со своим юристом, ученый понял, что того уже взяли в оборот. Его лицензия уже была аннулирована, а гражданский рейтинг был отрицательный. Проверив свои данные, профессор увидел аналогичную картину. а попытавшись проверить свои счета, неприятно удивлен полным отсутствием на них каких-либо средств. Поняв, что сенатор по прибытии не будет расположен душевно общаться с преступником, ученый решился на побег. Еще при проектировании станции он предусмотрел возможность подобной ситуации. Именно поэтому у него имелся потайной выход в отдельный док, где находилась его личная яхта. При ее экстренном старте было предусмотрено полное отключение системы обороны станции, что давало ему возможность беспрепятственно выйти на разгон и покинуть систему. Но куда лететь беглому ученому? Только туда, где должен находиться его сын, и где должны быть ответы на вопрос, кто посмел его подставить. Внезапно вырвавшаяся за пределы научной станции небольшая и очень резвая яхта неприятно удивила военных — которые просто не успели среагировать на ее появление. Шустро разогнавшись на модернизированных двигателях, яхта ушла в прыжок. Даже стартовавшие следом с тяжелого носителя истребители не смогли ничего поделать. По прибытии сенатору осталось только в ярости скрежетать зубами, ведь данных о этой яхте у военных не было, и рассчитать, куда именно направился этот хитрозадый харч они могли только приблизительно. Сказать, что Талкин обид был в ярости, это не сказать ничего. Было отправлено сообщение о награде на биржу наемников. За голову профессора давали 3 миллиона кредитов. За живого — 6. Сразу несколько команд охотников за головами подтвердили принятие заказа. Только после этого сенатор позволил себе вернуться к своим насущным проблемам — поставкам пси -кристаллов. А проблема была, и не маленькая, Сенатор отлично понимал ценность этого ресурса для Федерации и себя лично. Поэтому собирался предпринять все возможные меры для решения этой проблемы. Республика Хагдан. Секвестр брак хмурно разглядывал склонившегося перед ним помощника. Сейчас, после получения информации о состоянии дел с поставкой псикристаллов, настроение одного из самых могущественных Саарнамо в галактике катилось словно камень с горы. Вниз. И причем с огромной скоростью. Это же надо было такое придумать. Так задрать цены на корабли для единственного поставщика кристаллов. Нет, понять, конечно, что они очень хотели на этом нажиться можно, если бы у них все получилось. Но вот результат. Результат был категорически отрицательным. Поставщик не только отказался от мысли покупать у них корабль по таким заоблачным ценам, так он вообще теперь отказался вести дела с представителями республики. И все из-за жадности помощника-секвестора. Помощник, стоя с покаянной головой, еще не знал, что секвесторы уже доложили, что их агент на той планете сейчас ищет выхода на поставки нового оборудования в обход своего руководства. Он еще не знал, что все такие сделки идут по-любому через службу безопасности Орденного Соединения. А так как секвестр Брак был начальником этой довольно могущественной структуры, то ему сразу же сообщили о предпринятых агентах шагах. Но сейчас, именно сейчас, вопрос стоял не об этом, а о том, что некоторые из его подчиненных совершенно забыли свое место — Это же надо было загнуть такие цены на корабли. Ну, ладно. Понять поднятие цены на 50% еще как-то можно. Все-таки новейшее оборудование. Но не в 20 же раз. Это уже можно классифицировать как попытку нанесения намеренного вреда республике. И причем успешно. А значит, все, кто принимал участие в этой афере, должны быть наказаны. Секвестр, ничего не говоря вслух, послал короткое сообщение по нейросети. В кабинете беззвучно возникли два Сарнаму из его охраны и уволокли помощника, теперь уже бывшего помощника. Кроме этого, еще десяток Сарнаму, по вине которых произошло это недоразумение, были немедленно арестованы и отправлены на рудники. Теперь Брак мог спокойно обдумать возникшую ситуацию и постараться разработать план по возвращению доверия у поставщика к предоставителям республики. Задачка обещала быть довольно сложной и, можно сказать, нетривиальной, но он на то и был начальником самой могущественной службы в республике, чтобы решать такие задачи. Задействовав подчиненный ему кластер «Искинтов», Секвестр принялся анализировать ситуацию и строить математические модели ее развития с учетом всевозможных факторов, таких как интеллектуальные данные объекта, его предварительные реакции, его реакцию и поведенческую модель в момент, когда ему озвучили цены на товары. Сначала кластер выдавал вероятность не более 5% из 100, и то было возможно только при моментальном отсутствии тупения объекта, а на такое чудо секвестр предпочитал не рассчитывать». Ему нужен был реальный и адекватный поставщик очень ценного ресурса. Но вот когда Брак ввел в расчеты такую переменную, как компенсация морального ущерба, шансы заключить мировое соглашение поползли резко вверх. Ведь объект не просто так интересовался техникой республики. Он сам отлично понимал, что лозунг «хакданская значит лучше» не является голословным. Вот только что ему предложить в виде самой компенсации? Деньги? Так деньги он может получить от любого сателлита, содружества. Вывод напрашивался один. Техника минимум пятого поколения. А вот какая техника? Это нужно думать. И думать тщательно, очень тщательно. Именно сейчас ему нельзя продешевить. Иначе второго шанса может и не быть. Он вызвал перечень товаров, доступных на закрытой для общего доступа площадке, которой могли пользоваться только сотрудники его службы. И то только те, кто имел специальный допуск. Товар, представленный там, был минимум четвертого поколения. Да и он до сих пор не продавался на сторону, потому что был засекречен. Особенно генераторы маскировочного поля. Секвестр задумчиво наморщил лоб. Знать бы еще, что именно может заинтересовать этого странного, разумного кумана, кажется. Планета Тормаран. Город. Ночной город жил своей жизнью. Кто-то куда-то спешил. Кто-то уже отдыхал. Все шло как всегда. Вот только дроиды обеспечения технических служб города не спали. Если бы кто-то знающий присмотрелся к их поведению, то он бы задумался. Причем крепко так. Уж очень их поведение напоминало самостоятельную жизнь. Дроиды словно следили за разумными. Прислушивались к их разговорам, собирали информацию. Будь на планете хороший Райкер, разновидность хакера, способная взламывать Искинты, он бы очень быстро выяснил, что у всех этих странностей один источник. И находится он в магазине, где продаются дроиды. И это далеко не хозяин магазина, полу Харло Крау. В темном помещении магазина сам продавец ничем не отличался от своих подопечных. Точно так же он стоял в одном ряду с ними и бессмысленно таращился в стену. Если бы кто-то попытался изучить его, то он довольно быстро выяснил, что мозг торговца давно уже мертв. Но как же он тогда видит торговлю?» — спросите вы. «Элементарно. Благодаря всем этим имплантам и усилителям в его теле он на момент смерти представлял из себя больше дроида, а не разумного». Поэтому пока его плоть поддерживалась на нитами неизвестного происхождения, никто не смог бы по внешнему виду определить, жив он или нет. Во всем помещении магазина жил своей жизнью только довольно большой, из класса, установленный в подвале и имеющий отдельный реактор. И сейчас все его вычислительные мощности были задействованы для решения проблемы. А проблема у него была, и не маленькая. На планету зачистили псионы, хоть и слабенькие, и мучившиеся от головных болей, но зачистили. А ведь имена они могли понять, что имеют дело не с живым мозгом, а вычислительным центром. И это было плохо. Искинт отлично понимал, что он в любой момент может ликвидировать их, вот только смерть псионов ничему хорошему не приведет. Во-первых, сразу начнутся расследования, и рано или поздно СБ вычислит убийцу. Во-вторых, приславшие их тут же постараются прислать новых и в гораздо большем количестве. Так что ему было выгоднее вычислить то, что им на этой планете нужно, и, возможно, помочь им найти это. Тогда они все просто уберутся с планеты и не станут мешать ему выполнять свою миссию. А она Уискин-то была очень серьезная. Дело все в том, что исследовательские мощности, техноразумной жизни, именуемые в Содружестве центром, выяснили, что сильный псион может влиять на работу искинтов. А используя артефакты древних, то даже и на огромных расстояниях. Это была прямая угроза существованию абсолютного искусственного интеллекта. И тут еще обнаружили планету, на которой можно добывать кристаллы, которые усиливают возможности пси-разумных. Именно поэтому на эту планету был направлен эмиссаром исследователь-разведчик для выяснения ситуации. Полутех был захвачен центром на одном из кораблей, после чего модифицирован и использовался как ширма для искента разведчика который сейчас и занимался анализом, поступающей к нему широким потоком информации. А она его не очень-то и радовала. Дело было именно в объекте интереса псионов. Они искали поставщика пси -кристаллов. По данным Искинта, это был один из охотников. Можно было бы, конечно, его ликвидировать, но проблему это не решило бы. А значит, нужно действовать тоньше, гораздо тоньше. Приняв решение, Искин принялся раздавать команды дроидам по всему городу. Дроиды, словно великолепно вышкаленная армия, сразу после получения набора команд принялись действовать. Время пошло. В баре охотник дроид-уборщик аккуратно вильнул под ноги эмиссару аграфов, которая уже почти подошла вплотную к охотнику-поставщику. Пока девушка пыталась выбраться из-под навалившегося на нее дроида, поставщик покинул помещение. Ожидавшая его на улице за углом группы разумных, внезапно оказалась облучена из проезжавшего мимо полицейского дрона за рядом стационарного парализатора. Проходящий мимо объект их внимания даже не заметил пять валяющихся в тюнном переулке тел. Двигающийся следом за ним разумный был совершенно случайно сбит автоматической грузовой платформой. Технические дроиды в новейшем экспедиционном краулере Конфедерации Делус, присланном специально для группы захвата и предназначенном для выслеживания и поимки этого же разумного, с непонятной причиной начали в неочередную ревизию силовой установки. полностью ее разобрав. Дроид-уборщик здания представительства корпорации Луам подключился к их центральному серверу и охранной системе и запустил туда специализированного червя, вирус, который уничтожил любые упоминания об этом охотнике. Планета Термаран. Артём. Вернувшись на Масю, парень первым делом отправил на орбиту грузовые контейнеры, предназначенные для торгового дома Хагда. Ведь он и прибыл-то сюда в основном из-за этого. Ну и встретиться с контрабандистом для обмена. Что говорить, свое дело капитан Орхаус знал туго. Полученный заказ на доставку конструкционного программного комплекса он воспринял буквально. И сейчас Артем был владельцем кластера, состоявшего из десяти искентов двадцатого класса. установленным программным пакетом, предназначенным для внимания барабанная дробь разработок кораблей всех уровней. Это было что-то страшное. Он украл этот Искин с научной станцией, занимающейся разработками в сфере судостроения. Кроме того, как бонус, он привез конструкционный комплекс «Харус-25-8». Этот комплекс шестого поколения включал в себя ремонтный искин двадцатого класса, восемь тяжелых конструкционных дроидов, пять диагностов разного размера, шесть дроидов-ремонтников малого класса и шесть средних. Этот комплекс со спокойной душой мог обслуживать корабли большого класса. А уж про такой, как Хексис, и речи не шло. Попутно переговорил с барменом, Уже очень хотелось выяснить про корабль, с которого мог прилететь тот самый челнок, в котором он нашел останки гиганта. Для этого ему нужен был доступ до сканирующих спутников в системе. Хотя Бармену была озвучена другая версия. О контроле за появлением архов-разведчиков. Тот согласился с ним по поводу того, что военные уже раз прошляпили этот момент. И поэтому обещал посодействовать в решении данного вопроса. сейчас, когда все покупки были загружены в кузов массе, и парня в городе ничто больше не удерживало, он сразу же направился к воротам, стараясь вернуться домой до сезона дождей, который должен был вот-вот начаться. Глайдер без задержек прошел сквозь ворота и растворился в ночи. Если бы парень знал, сколько разумных сполошится в результате его отъезда, то, наверное, уехал бы еще раньше, так как предпочитал быть охотником, а не дичью. Да и охотиться предпочитал на своей территории. Как раз в момент отъезда Артем получил уведомление от нейросети об окончании загрузки баз знаний, и поэтому поставил новое. Сейчас, когда он собирался выйти на главный рынок Содружества, то ему нужно было иметь представление о происходящих там процессах. Поэтому его выбор был однозначен. Базовая торговля, договора, розничная торговля, оптовая торговля и аукционная торговля. Все четвертого ранга. Процесс обучения шел, и прерывать его парень не собирался. Главное, что ему было необходимо осмыслить, так это ситуацию, возникшую в баре «Охотник». Ну тогда, когда зазвучала музыка. Эта мелодия просто не могла звучать на этой планете. Не могла, и все. А звучала. И это его настораживало больше всего. Поэтому ему было нужно время, чтобы все осмыслить и понять несоответствие в данной ситуации, а уж в том, что они были, парень был стопроцентно уверен. Размышляя обо всем произошедшем, он даже не обратил внимания, как проехал ворота города и углубился в степь. Федерация Нивэй. Научная станция Брин. Известный на все содружество профессор-натуровед Брин Дралак скрипел зубами от злости. Его вот такой безупречный план трещал по швам. Дело в том, что он заработал себе имя, находя и описывая новые виды различных живых существ, и их среду обитания. Не так давно к нему в руки попала информация о наличии на одной из заштатных планет Фронтира странных существ, которые местные назвали «медузы». Какое-то идиотское название. Он, естественно, уже придумал гораздо лучше. Но вот беда. Для того, чтобы описать само существо и его среду обитания, необходимо было иметь хоть какое-то представление об этом. И, естественно, он потребовал, чтобы тот охотник, который сообщил об этих тварях, и выяснил всю нужную профессору информацию. Но тот хам просто оскорбил ученого, ответив ему, что «Если он хочет быстро сдохнуть, то пусть сам мотается по степи в сезон дождей». Что за бред? Сказать, что профессор и видный ученый был в шоке, это не сказать ничего. Какой-то дикарь, охотник, посмел еще и огрызаться. Бриндралок был не из тех разумных, кто забывает такие оскорбления. Только ради этого он отправится на ту планетку и заставит местное СБ наказать этого нахала. Бриндралок принялся быстро раздавать распоряжения своему персоналу. Забегали техники, подготавливая к полету его корабль. Забегали помощники-лаборанты, старательно подготавливая научное оборудование. Засновали грави-платформы, доставляя его на различные грузы. Наблюдая за всей этой суетой, профессор злородно усмехнулся. — Скоро так будет бегать тот самый хам-охотник, посмевший отказать самому Брину Дралагу. Вот в трюм подтащили наземный военный командный модуль четвертого поколения, который он обычно использовал как свою мобильную базу. Через полдня корабль профессора покинул уютный док-станции и, разогнавшись, исчез в гиперпространстве. Фронтир. Независимая станция Орри. В этой системе «желтого карлика» одиноко кружилась старая арварская станция. С виду она была беззащитна, но это только с виду. По всей системе затаились замаскированные станции наблюдения, охватывающие своими сенсорами всю систему полностью. Управляемые минные поля. Спрятанные орудийные платформы, способные испортить жизнь любому кораблю, который попробует войти в систему без разрешения ее хозяев. Также врагов могли неприятно удивить ирудийная платформа из переделанных арварских линкоров второго поколения, которых в любой момент могли поддержать пара сотен истребителей и штурмовиков. Именно поэтому ее использовали как свой форпост несколько довольно серьезных пиратских кланов Фронтира. Да и другие вольные капитаны старались здесь отметиться, так как на этой станции фактически была штаб-квартира их Найма. Да и базировались на ней серьезные кланы. Поэтому те, кто бывал на ней частым гостем, сразу причислялись к серьезным разумным. Желающие могли спокойно прибыть на эту станцию и заказать все, на что могло хватить средств заказчика. Представители кланов, они же их казначей, всегда находились в баре «Бродяга» специально для этого. Каждый из них сидел за отдельным столиком для того, чтобы заказчик мог спокойно подойти и сделать заказ. Недостатков в заказах у них не было. Они брались за все. Похищение, ликвидация, нарушение торговых маршрутов, даже блокирование секторов. Вот и сейчас у столика представителя одного из сильнейших кланов, Харна, сидел заказчик. Цель его заказа — полная блокада системы Эй, аж 1465, где находится заштатная планетка Тормара. Ничего необычного в этом заказе не было. Но у казначея клана Пауруна Ботра на сердце что-то царапало, словно предупреждая о том, что если они возьмут этот заказ, то проблем будет гораздо больше, чем выгоды. Но отказаться от заказа он не мог, свои же не поймут. поэтому заказ был принят к исполнению, хотя он и старался загнуть цену подороже. Заказчика этот вопрос вообще интересовал в последнюю очередь. Так что сектор в ближайшее время будет блокирован кланом. Они имели в своем флоте специально для таких случаев довольно мощную группировку кораблей. Пять линкоров третьего поколения, два арбарских, один федерации Нивей, два хагданских, пять тяжелых крейсеров, Три арварских, один Хогданский, один невейский, 9 средних крейсеров, 5 арварских, 2 хогданских, 2 невейских, 1 Дэлский, 12 легких крейсеров. В основном производство Республики Хогдан и Федерации Невей. 4 носителя. 2 тяжелых и 2 средних. На них базировалось всего 230 истребителей, 40 штурмовиков и 24 торпедоносца. И это все, не считая почти 500 полностью экипированных абордажников. И вся эта сила сейчас готовилась к блокированию системы H1465. Только вот чего так и не смог понять казначей клана, принимая заказ. Так это того, зачем аграфам блокировать этот заштатный сектор фронтира. Чего они этим добиваются? Ну а то, что на переговоры приходил представитель расы Аграф, можно было не сомневаться. Уж этих остроухих зазнаек старый слаг легко вычислял, несмотря на балахонистую одежду, наброшенную на тяжелый агданский скаф, и затемненное забрало. Мельница смерти заработала, раскручивая свой маховик. Вот только кого она перемелет в своих жерновых? Это вопрос вопросов.